Часть третья. Защита от зловредных манипуляций. Все эти жизненные примеры и научные изыскания показывают, как много существует типов мудаков, каждый из которых травит своими ядовитыми словами и взглядами нормальных бесконфликтных людей таким количеством способов и в таком разнообразии мест, что не найдется универсального метода выживания среди подлецов и негодяев. Если вас кто-то уверит, что у него есть детальная, пошаговая и самая верная инструкция избавления от всех проблем с мудаками, не верьте. Скорее всего, он врет. Да, собственно, и я не могу дать мощный совет, как избавить свою жизнь от мерзких существ, которые отравляют нашу жизнь. Лично в моей жизни был такой мудак. Но мне пришлось из-за него уволиться с любимой работы, которая отдала почти 25 лет жизни. Не думаю, что проиграла. На новом месте я получила должность повыше, а того мудила все равно уволили через пару лет. Могла бы, конечно, потерпеть, остаться, но сколько я сэкономила нервов за это время. Спокойствие прежде всего. Надеюсь, что и вы, изучив все правила выживания среди мерзавцев, выработаете свои методы борьбы с ними. Ведь, как вы убедились из вышесказанного, мудаки очень коварны, многолики, лживы, завистливы, вредны». Такой микс характерных черт не удастся вытравить ни одним дустом. Тут нужна тактика и стратегия личного вашего выживания в конкретном месте в конкретное время. Или, как я, просто уходите с поля боя. Или ждите, когда на вашей улице перевернется грузовик с мороженым. Или надейтесь, что когда-то мимо вас по реке проплывет труп вашего врага. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман рекомендует всем, кто сталкивается со сложными жизненными ситуациями, постараться не спешить. Оцените происходящее, рассмотрите возможные решения и пообщайтесь с умными людьми, прежде чем выстраивать планы действовать, советует он. Поспешные суждения опасны. Десять способов управлять своим и чужим настроением. Способ первый. Выбросите дурные мысли в корзину. Многие знакомы с такими моментами, когда охватывает беспричинное беспокойство или дурные мысли лезут в голову, не давая покоя, или постоянно думаем о человеке, который чем-то раздражает. Как избавиться от неприятных предчувствий? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, исследователи из Университета Агайо, США и Мадридского автономного университета Испания Провели интересные эксперименты с участием нескольких десятков студентов. Их просили оценить собственную внешность по трем параметрам — хороший, плохой, привлекательный, непривлекательный, нравится, не нравится. Каждого просили написать какую-нибудь мысль, касающуюся собственного тела, что в нем нравится или не нравится, беспокоит или радует. Затем некоторым надо было еще раз подумать над записанной мыслью, а потом выкинуть записку в мусор, чтобы избавиться от мысли. Другие, наоборот, должны были исправить орфографические и пунктационные ошибки в тексте. После этого подопытных снова просили оценить собственную внешность по тем же самым параметрам. Выяснилось, что те испытуемые, которые правили ошибки или просто перечитывали свои записи, стали относиться к своему телу хуже или лучше, в зависимости от того, какую мысль они оставили на бумаге. У тех же, кто выбросил записки, никаких изменений не обнаружилось. То есть они как бы переставали думать об этом, вне зависимости от того, что писали. Выходит, мысль действительно материальна. Но насколько важно тут именно физическое действие, то, как мы сминаем бумажку и бросаем ее в корзину? Чтобы проверить это, психологи поставили третий опыт, где все то же самое повторялось в виде электронного текста. Только на сей раз одни подопытные перетаскивали свои мысли мышкой в электронную корзину, а все остальные отправляли их на другой диск. Оказалось, что перетаскивание — ручная манипуляция файлом — помогало справиться с негативными мыслями лучше, чем выполнение операций «сохранить как» и «отправить в». Причем, как подчеркивают психологи, на чистом воображении тут не выйдешь. Если вы будете просто представлять себе, как воображаемая бумажка отправляется в воображаемую корзину, плохие мысли вас не оставят. Итак, совет от специалистов: напишите дурную мысль на бумажке и выбросите ее в мусорную корзину. Эта несложная манипуляция позволит на время ослабить их назойливое кружение, вводящее в депрессию, и в итоге даст понять, Стоит ли вообще обращать на них внимание? Способ второй. Избавьтесь от вредных психологических установок. Если вам пришлось жить с людьми, которые были несчастливы, злы или чувствовали себя виноватыми, то они наверняка научили вас воспринимать себя и окружающий мир отрицательно. «Я никогда не делаю ничего правильно. Это моя вина. Вот пример мыслей, которые нам внушают». Заложенные в детстве установки продолжают работать в зрелом возрасте. Руководствуясь ими, мы создаем себе жизнь, полную разочарований. Как же избавиться от преследующего нас рока? Для этого нужно прежде всего понять, что мы несем стопроцентную ответственность за все события своей жизни и хорошие и плохие, говорила известный психолог Луиза Хей. «Каждая наша мысль буквально творит наше будущее». Мы сами создаем ту или иную неприятную ситуацию, а потом ругаем другого человека за свои обиды и неудачи. Лишь добившись гармонии в собственном сознании, мы можем добиться ее в реальной жизни. То, во что мы верим, становится нашей реальностью, и у нас существуют миллионы возможностей выбора того, как думать. Если вы предпочитаете думать, что почти всегда одиноки и что вас никто не любит, то так и будет. Однако если вы уверены, что везде в мире существует любовь, вы сами любите и любимы, то в конце концов испытаете это чувство. На основе психотренинга и собственного опыта Хей создала свою систему, некий сплав жизненной философии и упражнений, позволяющих исцелить свою жизнь. Под исцелением она понимает не только избавление от разных болезней, комплексов, но и сознательную перестройку себя, своего окружения. Таким образом, чтобы изгнать из жизни неуверенность, страхи, мучительные переживания и сделать ее гармоничной и радостной. Единственное, с чем нужно работать, это ваша мысль, а ее можно сознательно изменить. Прежде всего, следует научиться любить себя, как это делают маленькие дети, уверенные, что они центр Вселенной. Чтобы добиться этого, существует простое упражнение. Встаньте перед зеркалом, посмотрите себе в глаза, произнесите свое имя и скажите «Я люблю тебя таким и принимаю тебя таким, какая ты есть». «Я люблю тебя такой и принимаю тебя такой, какая ты есть». При внешней простоте, искренне, а не только на словах, добиться этого оказывается очень нелегко. Поначалу люди нередко сталкиваются с печальной истиной, что они не любят ни себя, ни других, вообще никого в этом мире. Так существуют себе по инерции, в одиночестве, тоске и безысходности, не понимая причин не задавшейся жизни. И у них уходит много времени и упорного труда, чтобы перевернуть мир, убедить себя, что они хороши, а не плохи. А их дела — это не цепь нудных обязанностей, повторяющихся изо дня в день, а захватывающая интересная и радостная жизнь. Полюбив себя, вы можете приступить к следующему этапу — умственной очистке, смысл которой — в избавлении от убеждений, мешающих вам жить полной жизнью. Прошлое ушло навсегда, но, возможно, изменить мысли о нем — глупо переживать в настоящий момент то, что кто-то обидел вас давным-давно. Способ третий. Игнорируйте ненужные чужие мнения. Запишите на бумаге подробный список всего, что ваши родственники, учителя, друзья, сослуживцы, начальники говорили о вас отрицательного. Это и есть те мысли, от которых вам нужно срочно избавиться, потому что они мешают вам жить. Сделайте глубокий вдох, а затем выдохните. Расслабьтесь и скажите себе. Я хочу освободиться, и освобождаюсь от всякого напряжения. Я освобождаюсь от всякого страха. Я освобождаюсь от всех моих старых убеждений, тех, что перечислены в списке. Я чувствую спокойствие. Я владу самим собой, с жизнью. Я в безопасности. Это упражнение следует выполнять всякий раз, когда у вас возникают мысли или вы попадаете в ситуации, которые отравляют вашу жизнь. Но оно не даст должного эффекта, если одновременно вы не научитесь прощать. Способ четвертый. Простите всех. Я знаю из собственного опыта, убеждала Хей, что когда в жизни возникают проблемы, то это значит, что нам надо кого-то простить. Прощение растворяет обиду. Сядьте где-нибудь в тишине, расслабьтесь. Представьте, что вы находитесь в затемненном зале театра, и на ярко освещенной сцене стоит человек, которого вам надо простить. Мудака, которого ненавидите. Когда образ его обретет четкость, вообразите, что с ним происходит нечто хорошее. Заставьте его улыбаться. Думайте, что сейчас он счастлив. Сохраните этот образ перед своим мысленным взором на несколько минут, а потом дайте ему исчезнуть. Теперь представьте на его месте себя, тоже улыбающимся и счастливым. Это упражнение поможет растворить темные облака накопленной обиды. Выполняйте его один раз в день на протяжении месяца и посмотрите, насколько легче станет вам жить. Способ пятый. Перефразируйте старые мысли. А теперь надо изменить себя. Обычно мы говорим «я не хочу жить здесь», «я не хочу быть толстой», «я ненавижу эту работу». Подобные утверждения показывают, каким образом мы запрограммированы. Чем больше у вас отрицательных мыслей, тем больше негатива создаете вы в своей реальной жизни. Чтобы избавиться от него, нужно перейти от отрицательных утверждений к позитивным, то есть думать о том, чего вы хотите добиться в жизни. Говорите себе «У меня прекрасный дом», «квартира», «я стройна», «у меня интересная работа». И как можно чаще повторяйте фразу «я хочу измениться». Произнося ее, дотроньтесь до горла. Это центр, где сконцентрирована вся энергия, необходимая для перемен. Знайте также, что если вы считаете, что где-то не в силах себя изменить, именно там вам и надо меняться. Чтобы ускорить этот процесс, выполняйте ежедневное упражнение «Желание измениться». Подойдите к зеркалу и скажите себе «Я хочу измениться». Обратите внимание на то, что вы почувствуете при этом. Если обнаружите, что сопротивляетесь или колеблетесь, спросите себя «Почему?». Только не ругайте себя, просто отметьте это. Спросите себя, какое утверждение или мысль заставляет вас чувствовать это. Вы должны растворить его или ее, независимо от того, знаете ли вы, откуда они взялись. Подойдите снова к зеркалу, пристально взгляните себе в глаза, дотроньтесь до горла и скажите громко 10 раз подряд «Я хочу освободиться от всякого сопротивления». Посмотреть себе в глаза и сказать себе что-то хорошее — это самый быстрый способ получить положительные результаты. Способ шестой. Стисните зубы и потерпите. Больше всего нас окружают обыкновенные незлобные мудаки. Они постоянно перебивают, выкрикивают злобные шуточки на совещаниях, лезут без очереди, подкалывают, язвят, комментируют каждое ваше действие. От них трудно избавиться. В этом случае вам, добропорядочному гражданину, придется стиснуть зубы и потерпеть. Но как не чувствовать себя при этом жертвой? Психологи предлагают несколько стратегий. Не принимайте их слова близко к сердцу. Заставьте себя думать, что все сказанное ими не относится к вам. Мысленно выстроите стену между собой и хамом. Ищите в нем черты, которые могут вызвать смех. Только держите веселье при себе. Это тоже часть удовольствия. Смешной враг уже повержен. Дистанцируйтесь от него. В столовой садитесь за задний столик, на совещание в противоположный угол, на корпоративе вообще обходите его за километр. Если злюка пытается вас достать через соцсети, отпишитесь. Убедите себя, что проводите научные исследования. Пристально наблюдайте за мудаком и считайте, сколько раз и кому он отпускает свои мерзкие шуточки, перебивает кого-то, орет или матерится. Будьте предельны и подчеркнуты вежливы. Не реагируйте на ужасное поведение мудака, чтобы не поощрять его на дальнейшие пакости. Как прекратить общение? Если вы столкнулись с жестоким мудаком, который доводит до нервного срыва всех окружающих, боритесь с этим хамством. Если вы начальник, то можете лично изменить ситуацию, например, уволив сотрудника, который оскорбляет коллег. Или не приглашайте вредного приятеля на корпоративы или дни рождения. Если вы сами ничего не можете сделать, объединитесь с коллегами или друзьями. Спросите, как они относятся к этому человеку. Наверняка многие вздохнут с облегчением от того, что не они одни это заметили. Вместе вы быстрее найдете решение. Например, просто пожалуйтесь начальству. Составьте список претензий к мудаку, который мешает вам продуктивно работать, как это сделал коллега Джобса, о котором я писала в начале книги.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 Существует множество классификаций характера человека по его психологическим особенностям. Еще одну предложил недавно американский психолог Эрнст Хартман. Он оформил в научных терминах то, что на бытовом уровне и так было известно каждому из нас. Есть люди толстокожие, а есть тонкокожие. Хартман вводит понятие границы психики, которые отделяют человека от внешнего мира и могут быть как тоньше, так и толще. Мы не замечаем, как в наших ежедневных взаимодействиях с другими людьми постоянно передвигаем свои границы, держа партнера на расстоянии или позволяя ему подойти поближе. Составив специальный тест на толщину психологических границ, Хартман обследовал с его помощью более двух тысяч человек и пришел к некоторым общим выводам. Люди значительно различаются по толщине своих защитных барьеров. У одних они очень проницаемы, до других все доходит как через стену.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 Пройдите сами тест Хартмана. Он состоит из 18 утверждений, где вы должны оценить верность каждого утверждения по отношению к себе по шкале из 5 баллов. От одного «совершенно верно» до пяти. Это полностью относится ко мне. Двойка означает «скорее неверно, чем верно», тройка «иногда», четверка «скорее верно, чем неверно». Первое. Мои чувства незаметно перетекают одно в другое.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 Четырнадцать. Часто мне кажется, что на меня влияют посторонние и таинственные силы. Пятнадцать. Невозможно провести четкие границы между нормальными людьми и людьми с психологическими проблемами, невротиками и просто сумасшедшими. Шестнадцать. Я человек приземленный, практичный, реалист. Семнадцать. По характеру я мог бы быть поэтом, художником, артистом.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 4 за 2, 5 за 1. При таком перевороте 3 балла, как средняя точка шкалы, так и остаются тремя баллами. Результаты. Человек со средними барьерами набирает обычно 35 баллов. Если у вас 50 и более, ваши барьеры слишком тонкие, 20 и менее, слишком толстые. Способ восьмой. Правильно реагируйте на критику. Правило первое. Будьте спокойны. Конечно, критика никому не нравится. Она означает, что ваша работа не получила должную оценку, а ваш профессионализм ставится под сомнение. Так возникает большая разница между личными ожиданиями и мнением другого человека, в результате чего копится обида и раздражение на критикана. Причем на критику мы реагируем автоматически, потому что так нас вынуждает действовать защитные психологические механизмы. и в запале даже не можем адекватно защититься от нее и найти в ней слабые стороны, чтобы прийти к какому-нибудь компромиссу. Отсюда главное правило — немедленно прийти в себя и успокоиться простыми известными способами, сделать несколько глубоких медленных вдохов и выдохов и медленно сосчитать в уме до десяти. Если критика прозвучала в письменном виде и есть время, можно выплеснуть свои мысли, чувства и эмоции на бумагу, но не на человека. а бумагу сжечь или выбросить в мусорную корзину. Постепенно вы научитесь не поддаваться эмоциям мгновенно, а это очень полезное качество. Правило второе. Оцените полезность замечаний. Спросите себя, кто вас судит. Может, он из породы мудаков, которые только и думают, как вас побольнее подцепить. Возможно, даже он желает вам зла или относится к тем, кто чувствует собственную значимость, только когда критикуют других. Выясните, что движет человеком — зависть, злость, плохое настроение или искреннее желание вам помочь. Разобравшись в этих вопросах, вы поймете, как правильно реагировать. Правило третье. Избавьтесь от уверенности, что вы должны быть идеальным. Учитесь спокойно относиться к своим промахам, оставьте себе право на ошибку. Тем более, что психологи уверяют, чем больше человек думает о том, что он идеален, тем дальше он отодвигается от совершенства. а то, чего человек боится, рано или поздно становится его реальностью. Помните, что вы не полтинник, чтобы всем нравится. Боритесь с тем, чтобы любой упрек выбивал вас из колеи. Иначе, по ходу брошенный незнакомцем комментарий «все гуманитарии глупы» может заставить вас бросить любимую редакцию и пойти в бухгалтеры. А фраза, услышанная в очереди «я стою вот за этой плоскогрудой», заставит вас бежать к пластическому хирургу. Помните, что вас окружают не только умные люди, поэтому некоторые слова окружающих просто стоит игнорировать, иначе будете принимать любой шепот за спиной на свой счет. Когда люди вокруг болтают и смеются, вам кажется, что они обсуждают вас, и, конечно, осуждают. Знаете, большинству людей просто нет до вас дела, они заняты своими мыслями и больше думают о себе, чем о других. Правило четвертое. Скажите спасибо. Прежде чем бросаться в бурный спор, мысленно поблагодарите мудака. Хотя бы за то, что он тратит на вас свое время и эмоции. Да и в любой критике всегда есть крупица истины. Признавшись самому себе в грехах, вы сможете в следующий раз выполнить работу на отлично. Правило пятое. Не ищите постоянного одобрения. Знаете, кто чаще всего попадает на удочку мудака? Тот, кто не будет доволен результатами труда, пока его кто-то не похвалит. Это может касаться как профессиональной деятельности, так и быта. Например, вы возвращаетесь домой переодеться, потому что ваш образ собрал мало лайков в Инстаграм, хотя отражение в зеркале радовало. Это неправильно. Стройте свою самооценку на объективных показателях, а не на чужом мнении. Например, о вашем профессионализме гораздо больше скажет рост продаж, чем похвала начальника или количество забитых голов, а не одобрительный кивок головой тренера. Если вы переделываете себя для каждого собеседника, значит, пришло время поискать внутренний стержень и решить, кто вы есть. Правило шестое. Не берите ответственность за ожидания других. Вами легко манипулировать, если вы воспринимаете ожидания других людей как свои собственные и очень боитесь их не оправдать. И вот вы учите языки, потому что этого хочет ваша бабушка, становитесь юристом, потому что так хотели родители, переезжаете в другой город, потому что его разрекламировал ваш друг, быстро выскакиваете замуж за первого встречного, потому что родственники говорят, что пора. Или если меняете работу, то, естественно, спрашиваете у близких, что они думают по этому поводу. Их мнения помогут получить больше аргументов за и против. Но когда речь идет о повседневных делах, потребность в чужих советах свидетельствует о зависимости. Зарубите себе на носу, чужие ожидания — это не ваши проблемы. Способ 9. Поставьте мудака на место. Мудака можно мягко перевоспитать. Попробуйте спокойно объяснить говняку свои требования и причины, по которым вы не обязаны выслушивать его злобные тирады и терпеть колкие замечания. Если будете злом отвечать на зло, начнется самая настоящая война, в которой вы можете не выжить. Вы же помните, что у мудака нет чувств. Он питается вашими эмоциями, пьет вашу кровь. Дождитесь момента, когда сможете самодуру отомстить, поставив его на место, а также разоблачив и дискредитировав, перед этим собрав солидный компромат. Если мудак ваш непосредственный начальник, то можно у вышестоящего шефа попроситься на удаленку или перевестись в другой отдел. Но никогда не разговаривайте с подонком на повышенных тонах. Своим негативом вы только укрепите его силу и уверенность в себе. Но и не отмалчивайтесь, не ведите себя как мямля. На все его выпады отвечайте уверенно, спокойно, без лишней раздражительности и чувства вины. Внушите себе, что уверены в своей правоте. Если же чувствуете, что общение с подонком начинает подрывать ваше здоровье, срочно увольняйтесь. Доказано, что люди, работающие на мудаков, становятся более подавленными, тревожными и больше подвергнуты риску психических заболеваний. Лучшее, что вы можете сделать, — держаться от них подальше. Относиться к придурку как к заразному вирусу, свести на нет все контакты, иначе можно и заразиться. Если физически дистанцироваться не получается, то стоит отстраниться хотя бы эмоционально. А знаете, что часто помогает бороться с мудаками? Чувство юмора и доброта. А для этого надо развивать эмоциональный интеллект. Способ 10. Развивайте эмоциональный интеллект. Профессор философии Калифорнийского университета, автор книги «Психология глупости» Аарон Джеймс считает, что глупость зависит не столько от интеллекта или эмоций, сколько от того, как мы взаимодействуем с другими людьми. Выходит, что мудаки беспросветно тупы, ведь их цель как можно больше нагадить окружающим.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 Дело в том, что традиционный коэффициент интеллекта, или IQ, показывает возможности человека оперировать информацией, логическими правилами, схемами. Для успеха в жизни этого явно недостаточно. Нужно как минимум еще понимать чувства, эмоции, как свои, так и других людей, управлять ими. Поэтому исследователи обратились к так называемому эмоциональному интеллекту EQ, Emotion quotient. Когда эмоциональный интеллект был открыт в конце 1990-х, он послужил в качестве недостающего звена, объясняющего интересный феномен. Люди с самым высоким показателем интеллектуального развития обыгрывают людей со средним IQ лишь в 20% случаев, в то время как люди со средним IQ обыгрывают людей с высоким IQ в 70% случаев. Такое положение вещей нанесло значительный удар по представлению о важности коэффициента IQ, который прежде казался огромному числу людей источником успеха. Ученые поняли, что может присутствовать еще одна переменная величина, объясняющая успех людей с разной степенью IQ. А годы исследований и огромное количество опытов показали, что эмоциональный интеллект IQ — очень важный фактор на пути к победе. Однако большинство людей до сего дня полагают, что эмоции только мешают нам совершать разумный выбор. Но это не так. Эмоции, в отличие от настроения, возникают в ответ на события окружающего мира и помогают нашему мозгу сфокусироваться на решающей информации от угрозы вашей жизни до знакомства с красивой девушкой. Они помогают нам выбрать такое поведение, чтобы достигнуть желаемой цели и избежать того, чего мы опасаемся. Большинство решений в жизни не могут основываться только на логических рассуждениях, поскольку имеющаяся у нас информация обычно бывает неполной или двусмысленной. Решить, менять ли работу, было бы просто, если знать заранее, справитесь ли вы с новой деятельностью и насколько она вас будет удовлетворять. Обычно все, что у нас есть, — это интуитивное чувство, что рискнуть следует. Она-то — интуиция. И помогает нам часто в борьбе с мудаками — потому что делает нас мудрее. Вот как можно охарактеризовать человека с высоким EQ. Он обладает твердым умом и рассудком и не поступится ими ни при каких обстоятельствах. Остается спокойным и сосредоточенным, сохраняет самообладание в присутствии других людей, особенно тех, с кем у него есть эмоциональные связи. Способен следовать своим курсам, даже когда авторитетные или сильные люди идут с ним на конфликт или давят, пытаясь заставить согласиться с ними или подчиниться им. Способен соглашаться, не испытывая при этом чувства, что предает самого себя, или способен не согласиться, не испытывая при этом ужаса от возможного разрыва отношений. Умеет сохранять отношения с людьми, даже в том случае, если не согласен с ними. Кроме того, ему присущи сострадание, альтруизм, самодисциплина, оптимизм, гибкость, юмор, способность решать проблемы и справляться со стрессом. А еще умный человек способен доверять людям. Тот факт, что доверие – один из признаков большого ума, подтвердили эксперименты, описанные в журнале Social Psychological and Personality Science социологами Нэнси Картер и Марком Вебером из Университета Торонто. Участники эксперимента должны были смотреть видеозаписи интервью студентов бизнес-школы университета, в которых те пытались представить себя с наилучшей стороны, чтобы получить работу. Половина интервьюируемых говорила правду, тогда как вторая часть в своих ответах по меньшей мере три раза солгала. Все интервьюируемые гарантированно получили за свою работу вознаграждение в 20 долларов и должны были получить еще столько же, если сторонний эксперт по выявлению лжи, которого ученые якобы пригласили для участия в эксперименте, не сможет выявить неправды в словах участников. Добровольцы, просматривавшие затем отснятые видеоролики, предварительно проходили тестирование на выявление их степени доверия посторонним. Тесты содержали вопросы и утверждения вроде «большинство людей изначально честны», «большинство людей по своей природе добрые и душевные» и так далее, с которыми участники эксперимента должны были либо согласиться, либо нет. Отделив таким образом людей, склонных доверять посторонним от недоверчивых, ученые затем попросили добровольцев отделить интервью с лжецами от интервью с правдивыми студентами. Оказалось, что люди более открытые гораздо лучше остальных справились с задачей выявления лжи в словах студентов. Чем больше веры в незнакомых людей продемонстрировали добровольцы в тестах, тем более они были склонны принять на работу студентов, говоривших правду, и тем успешнее они отсеивали претендентов, лгавших в своих интервью. При этом, вопреки стереотипу, недоверчивые люди чаще остальных склонялись к тому, чтобы поверить словам интервьюируемых, сообщавших о себе лживые сведения. Таким образом, оказалось, что люди, склонные доверять посторонним, вовсе не наивные мечтатели. Их точность в межличностных отношениях может сослужить им отличную службу в такой работе, как поиск и наем новых сотрудников, а также при выявлении хороших друзей и стоящих партнеров по бизнесу. К слову сказать, тестирование крупных бизнесменов, топ-менеджеров и эффективных политиков показало, что их EQ очень высок. В умении управлять своими импульсами и кроется истинный залог успеха. Недаром теперь среди менеджеров шутят, принимают на службу на основе IQ, но карьера делается благодаря EQ, и это неудивительно, ведь любой из вас знает случай, когда у человека блестяще начавшаяся карьера не складывается из-за дурного характера. Для хорошего EQ основой является способность распознавать свои и чужие чувства, сохранять спокойствие и оптимизм в трудных обстоятельствах. Хотите узнать, какой у вас интеллект эмоциональности? Пройдите тесты. Первый тест на IQ. Попытайтесь определить свой коэффициент эмоционального развития, ответив «да» или «нет» на следующие вопросы. Первый. Когда члены семьи заняты каким-то своим делом, я не обращаюсь к ним за помощью, так как уверен, что это бесполезно. Второй. Узнав, что кто-то из моих старых знакомых приехал ненадолго из другого города, я, несмотря на загруженность, выкрою время и встречусь с ним. Третий. Как правило, я определяю, в хорошем или плохом расположении духа находится человек по одному взгляду. Четвертый. Чтение колонок криминальной хроники в газетах или просмотр теленовостей могут надолго выбить меня из колеи. Пятый. В хорошем настроении я бываю чаще, чем в плохом. Шестой. При разговоре с начальством я теряюсь и думаю только о том, чтобы поскорее беседа закончилась. Седьмой. Никогда не умел кататься на коньках, но, думаю, если бы захотел, научился бы. Восьмой. Я прекрасно себя чувствую в кругу своих друзей. Девятый. Прежде чем взяться за какое-либо дело, я сначала составлю план, продумаю, с чего начну. 10. Поломка автомобиля, телевизора или холодильника может заставить меня растеряться, а то и впасть в отчаяние. Результаты. Если вы ответили положительно на пункты 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, поздравляем, коэффициент эмоционального развития у вас довольно высок. А если положительного ответа удостоились пункты 1, шесть, десять, то, увы, вам надо пересмотреть свои взгляды на жизнь. И даже если полностью изменить свой характер вам не удастся, кое-что подкорректировать в нем вполне реально. Если же в пунктах 1, 6, 10 вы поставили слово «нет», значит, вы не можете управлять своим настроением для пользы дела и поставленной цели. Второй тест на IQ. Выберите один вариант ответа на каждый вопрос. 0 равно или плюс. Первый. Ваш друг надел свой лучший костюм, а вы не заметили, и он обиделся. Вы ведете себя так, потому что А. По растерянности не обратили на него внимания. Б. Подумаешь, как будто он нарядился для вас. В. Были на него сердиты по другим причинам. Второй. В подъезде дети устроили шум, вы отругали их. Ваше ощущение? А. Эти дети совершенно невоспитаны. Б. Жаль, что погорячился, это ведь всего-навсего дети. В. Вам неловко, надо уметь держать себя в руках. Третий. При приеме на работу вы разозлили работодателя тем, что слишком дотошно расспрашивали о деталях. А. Если бы вы этого не сделали, было бы хуже. Раз он так злится, наверняка собирался обмануть. Б. Лучше сразу прояснить все вопросы. В. Вы понимаете, что могли произвести невыгодное впечатление, но своей работой вы его загладите. Четвертый вопрос. Ваша вторая половинка часто проводит вечера с друзьями, оставляя вас в одиночестве. Вы. А. А. Устанавливаете недельный график, определяющий, когда он или она должен быть с вами. Б. Организуете собственный междусобойчик. В. Приглашаете всех к себе домой. 5. Вас упрекают, что вы упускаете возможности на работе из-за своего парня или девушки. Вы думаете, а. Пусть люди занимаются своими делами. Б. Никогда нельзя судить со стороны. В. Они правы, и вы отдаете себе в этом отчет. Шестой. На собеседовании вас спрашивают, почему вы хотите работать на этой фирме. Лучше ответить А. Потому что это престижно. Б. Всегда интересовала такого типа работа. В. Потому что это основательная, солидная фирма. Седьмой. Знакомый с увлечением рассказывает вам о предстоящей поездке. А ведь он уже говорил об этом. Вы думаете о нем? А. Если он не помнит о том разговоре, значит, вы его вовсе не интересуете. Б. Думает только о себе, а не о том, интересно ли вам. В. Он так счастлив, что о другом не может говорить. Восьмой. Подруга, друг, дарит вам цветок с запиской. «Пока он жив, ты обо мне не забудешь». Ваша реакция? А. Это ее, его кокетство. Б. И почему нужно делать эти скрытые упреки? В. А что общего у растения с моей памятью? Девятый. Вы раскритиковали только что увиденный фильм, и у вашего друга испортилось настроение. Ваши мысли? А. При нем даже нельзя высказать свое мнение. Б. Ваша критика фильма не должна его трогать. В. Ему, наверное, понравилось, и он теперь думает, что у вас нет ничего общего. Десятый. Мама испекла для вас пирог, который вы обожали в детстве, а вы к нему даже не притронулись. Вы объясняете это тем, что... А. Просто не хотелось. Б. Не было настроения вспоминать детство. В. Мама просто не хочет понять, что вы на диете. Результаты. Если у вас большинство налей, вы личность рассудочная, можете ранить и даже не заметить, а интерес к себе считаете непрошенным вмешательством. Вы человек рациональный, опираетесь на общепринятые правила и устои, игнорируя связь между чувствами и делами. Если у вас большинство плюсов, вы живете сердцем, чувствительны к проявлениям симпатии и антипатии со стороны окружающих. Когда вы спокойны, умеете поставить себя на место собеседника, однако часто вы поддаетесь излишним тревогам, что приводит к депрессии. Если у вас большинство знаков равно, идеальное равновесие, рассудка и сердца, У вас прекрасная способность улавливать чужие эмоции. Благодаря пониманию слабостей окружающих вам удается строить отношения с ними на уважении и добиваться своего с большим тактом.